Глава 33. Новый способ. 5 часов 19 минут. Поначалу убийца собирался заехать в тайник за последней порцией эликсира, замен только что израсходованный, но понял, что не успеет. Иногда фрау Браунштайнер... Просыпалась достаточно рано и могла застать его открывающим дверь. Когда он добрался до дома, и так уже светлело. Часть уличных фонарей зажгли, но, к счастью, его улица еще пребывала в полумраке. Сердце киллера переполняло гордость. Что ни говори, а котелок у него варит. Операция прошла просто виртуозно. Сам Джеймс Монт позавидовал бы. Ему сразу пришла в голову эта потрясающая идея. Дом профессора считался одним из лучших. Таких селили особых любимчиков шефа. Эти здания строили настоящие французские строители, а не какие-нибудь таджикские гастарбайтеры, в авральном режиме возводившие 500-этажные халупы из подручных материалов. В привилегированном профессорском доме имелся домофон, а также привиледливая консьержка из Лондона. О том, чтобы заявиться к нему в гости со стороны пожарной лестницы, как в случае с Гитлером, нечего было и мечтать. Ему здорово повезло, что старик не терпел всяких этих современных достижений. А посему вытребовал квартиру на нижнем этаже. Достаньте ему среда обитания хотя бы на двухсотом, и об идее прикончить его в домашних условиях пришлось бы позабыть навсегда.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 удалось удачно притаиться за толстыми случаями выжидая нужного момента пожалуй никогда он Не был в такой опасности. Его задачи могли помешать не только патрули охраны элитного квартала, но и обычные прохожие, прогуливавшиеся ближе к утру своих умерших собачек. К счастью, на точке никто не появился, и он успел провести свой замысел в исполнении. Убийца снова мысленно поблагодарил бабушку, неизвестно, как бы ему пришлось выкручиваться, не окажись в наличии старого пневматического оружия. Связной до сих пор не позвонил, хотя телефон даже с риском для дела был выключен все это время. Ладно, он сам пообщается с ним чуть позже. Скажем ближе к полудню.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 Скажите на милость, а вот Гитлера и Брюссели, получается, спустя три дня уже никто не вспоминает? Не мудрено, что все маньяки обожают убивать именно женщин. Нужный общественный резонанс будет обеспечен. Впрочем, не стоит огорчаться. Осталось еще четыре кандидатуры. Наверняка, хотя бы одна из них снова окажется женского пола. Плакат вспыхнул красным и желтым, являя оболочку свежего выпуска смерти, и киллер невольно притормозил рядом с огромным Снимком Манро красовалась старая черно-белая фотография офицера в царской полицейской форме. Аршинный заголовок гласил «В убийцу Мерлин Манро прицелились из Калашникова. Неплохой повод искренне порадоваться. Они с этим псом на разных позициях. Он знает его в лицо, а тупой пес понятия не имеет, кто такой ангел смерти».